Глава 13. «Ах, как приятно быть красивой!» — думала Геля, любуясь своим, ну, то есть Полином, конечно, отражением в зеркале. «Красота, страшная сила, и никто не может устоять, даже самые злобные кошки, даже самые хулиганистые мальчишки!» Девочка хихикнула и не без сожаления отошла от зеркала. Следовало признать, что кошки и хулиганы не самый внушительный список побед. Вряд ли Динка Лебедева умрет от зависти, хотя кто знает, если бы Поле Рындина не шаталась по хитровке, а танцевала на балах, вполне возможно, в нее влюбился бы принц. И вовсе не чумазый, а самый взаправдышний. Впрочем, еще не вечер. Василий Савельевич говорил что-то о балах и кадетах, и вполне возможно, Гели еще повезет попасть на какой-нибудь бал, пусть и самый малюсенький. Тогда и посмотрим. Но и без этого она была вполне довольна. Да что там, ее просто распирало от радости. Этот воображала щур в нее влюбился, втрескался, втюрился, врезался, ну, то есть в полю, конечно, только все равно круто умереть, уснуть». Тут здравый смысл несколько подпортил Геле торжество. Пришла мысль, а вдруг и не влюбился. Щур с доктором Рындиным, похоже, хорошо знакомы и даже дружны. И вполне возможно, мальчишка поджидал на бульваре вовсе даже и не Полю, а Василия Савельича. Следующая мысль была гораздо приятнее. Ну и что? Поджидал доктора, а увидел его дочь и втрескался, и очень просто. Как бы там ни было, следовало разузнать о Щуре побольше. Через час с небольшим вернулась Аглая Тихоновна, разрумянившаяся и почти хорошенькая после прогулки. И Геля тут же прицепилась к ней. Мама, расскажи мне про щура», — потребовала она. Ну, про того мальчика, о котором вы сегодня говорили с папой. Аглая Тихоновна удивленно приподняла брови. А могу я поинтересоваться, почему ты о нем спрашиваешь? Просто так. Он вор? Геля затаила дыхание. Воры это ведь преступники самые настоящие, а у нее еще никогда не было знакомых преступников. Долго уговаривать про прабабушку не пришлось. Все же она была очень доброй. Аглая Тихоновна подробнейшим образом рассказала геле все, что знала. Оказывается, квартирные воры часто нанимали ловких мальчишек за рубль, чтобы те забирались через форточки в дом и передавали им всякие вещи. Или открывали окно, в которое уже мог влезть взрослый человек. Тут Гели усомнилась, что такой здоровяк, как Щур, мог пролезть в форточку. Но Аглая Тихоновна уверила ее, что в восемь лет Щур был мелким, как букашка, и мог просочиться в любую щель. Кроме того, Щур был не просто ловкий мальчишка, а опытный высотник и состоял в банде некоего Вани-полубеса. А три года назад полубес чуть не погорел на краже у купца Семенова. В квартире была электрическая сигнализация. Выходит, Щура погубил прогресс. И как только Щур проник в квартиру, раздался жуткий звон. Налетели лакеи Семенова, схватили варенка, жестоко избили и доставили в полицию. А в полиции еще добавили, за то, что подельников не выдал. Василий Савельевич насмерть поссорился с приставом, когда увидел, в каком состоянии мальчик. Щура перевели в лазарет, но поскольку взят он был на месте преступления, оставалась ему одна дорога в тюремный приют. Если бы раньше, конечно, не умер от побоев. Но до приюта не дошло. В полицейский участок приковыляла слепая старуха. Не иначе, как ужасная баба Яси, догадалась Геля. «И давай кричать!» «Где он, мой внучок? Люди добрые, пожалейте сироту, не дайте пропасть старой одинокой калеке». Выяснилось, что старуха приходится щуру двоюродной бабкой. Всю свою семью она давно потеряла, и уж не чаяла, что кто-то из родни в живых остался. Но про малолетнего преступника напечатали в газете, по всей форме, с именем, фамилией. А бабка Яся совершенно случайно, вот уж чудо, услышала, как заметку читали вслух. Ну, люди добрые, то есть полицейские, сироту тут же пожалели и внука ей вернули. Не просто так, конечно, а за взятку. В этом месте Гелев вспомнила подходящее к ее случаю умное слово «коррупция» и умилилась. В ее Москве, если судить по статьям в интернете, коррупция в рядах служителей закона тоже процветала. То есть погубил щура прогресс, а спасло печатное слово. Баба Яся, по слухам, отдала все свои сбережения, чтобы выкупить нежданно объявившегося внука. Выходила, вылечила. Мальчик очень ей предан. Не только из благодарности, но и от того, что она единственный родной для него человек на всем белом свете. Геля вздохнула. Уж повезло, так повезло, бедняжке Щуру с единственной родственницей. Даже если бы у нее, Гели была такая бабушка, хоть и двоюродная, Она бы от страха умерла. На самом интересном месте пришел Василий Савельевич. И Гелик, который после утреннего разговора весьма опасался, что доктор не одобрит ее интересы к хитровскому мальчишке, не стала расспрашивать Аглаю Тихоновну дальше. Но доктор и сам, похоже, был огорчен ссорой и за обедом стал неумело подлизываться к дочери, расхваливая ее за то, что она приручила такую строгую кошку. Я все же не радовалась бы так на вашем месте, Василь Савельич, что кошка полю привечает, бросила мимохода Манушка. Не к добру это. Вот еще новости. Почему? возмутился доктор. Так всем известно, что кошки слабых жалеют, да хвори заговаривают. Если кошка на больное место ляжет и помурлычит, боль непременно пройдет. Поэтому и выходит, что поле не так уж здорово, как показать хочет. Чушь, Дичи ересь! «Анна Ивановна, как мне стыдно! Умная девушка, повторяете всякую ерунду!» «Ничего не ерунда, а истинная правда», — упрямо сказала Анушка, расставляя тарелки. Доктор бросил на нее сердитый взгляд. «А я вот уверен, дело не в болезненной слабости, а в том, что Поле очень похожа на свою бабушку и от нее унаследовала способность ладить с кошками». «Правда?» — осмелилась подать голос Геле. — Уж очень стало интересно, что за способности такие. — Правда, — улыбнулась Аглая Тихоновна, — твоя бабушка, Мария Никитична, больше всего на свете любила музыку, кошек и немецкие стихи. Однако, боюсь, чувство юмора у нее было как у Базили. Да, пожалуй, — Василий Савельевич наклонил голову и тоже улыбнулся. — Был у нее любимец огромный черный кот. Неласковый, почти как сила зла, но маменьку обожал и любил сиживать у нее на плече. Маменька эту его привычку закрепила учением, и кот запрыгивал ей на плечо по хлопку. Сидел смирно, куда бы она ни шла, а мама и рада ходила по городу то в лавку, то в контору к отцу, с удовольствием пугая суверных обывателей. «Но разве кошки поддаются дрессировке?» – недоверчиво спросила Геля. Конечно, поддаются. Да вот, тигры в цирке. Это те же кошки, ответил Василий Савельевич. Только терпение требуется адское, и слушать они не всякого станут. Как это не всякого? Кошка слушает лишь того, кого любит. И принуждением от нее ничего не добьешься. А научить ее можно только тем трюкам, которые соответствуют ее природе. Это каким же не унималась Геля? «Кошки любят прыгать», – стал перечислять доктор, – «переносить в зубах предметы, прятаться в коробке. Некоторые охотно поднимаются на задние лапы. А трюк с хлопком объясняется совсем просто. Кошки очень любопытны, и стоит хлопнуть по какому-то месту рядом с собой, да хоть по плечу. Кошка непременно подойдет посмотреть, что там». Геля ловила каждое слово. Ей ужасно хотелось тоже немножко подрессировать силы зла – Вот было бы здорово! Но самая здоровская новость была еще впереди. Когда доктор закончил рассказывать о кошках и поднялся из-за стола, Аглая Тихоновна его остановила. «Прости, Базиль, я совсем забыла тебе сказать. Нынче я была в поле на гимназии и договорилась привезти дочь завтра». Геля пискнула. «Ура!» А вот Василий Савельевич совсем не обрадовался. «Голубчик!» «Ты уверена, что готова вернуться в гимназию? Может быть, стоит все же подождать до будущего года?» «Нет, пожалуйста!» — воскликнула Геля, похолодев от страха. Люсин даже ясно сказала, что приступить к выполнению заданий она сможет, лишь когда вернется в гимназию. «Базиль, да ведь это очень обидно, вместо шести недель учиться лишний год. Позволь, Поле хотя бы попробовать держать экзамены». Тем более, что и Ивальд Христианович советует, заступилась за нее Аглая Тихоновна. Но справится ли она? После того несчастья ее подводит память, и, я боюсь, не выдержит с классом, пойдет на переэкзаменовку осенью, безмятежно сказала Аглая Тихоновна. Переэкзаменовку, кстати, придумали не для лентяев и оболтусов, а вот как раз для таких случаев – чтобы человек, отставший по болезни или по другой уважительной причине, получил возможность нагнать своих. — Пусть попробует, Базиль, милый, позволь ей. — Попытка, не пытка, — кивнула Аннушка, а Гель, умоляющий, посмотрела на Василия Савельича. — Папочка, пожалуйста. — Хорошо, — со вздохом согласился доктор, — пусть пробует.